Глава 8 Клятва драконов. Ослепительно переливаясь на утреннем солнце живым серебром, драконы один за другим садились у окраин великого города. Люди толпились на стенах, разглядывая великолепные создания со смесью восхищения и боязни. Вначале пересиливал страх. Доведенные до отчаяния, горожане едва не бросились на драконов. Плохо помогали даже уверении Лораны, что они, мол, прилетели не со злом. В конце концов, сам Астинус вышел на свет из недр своей библиотеки и лично убедил государя Амозуса. Эти драконы никому не причинят зла. И только тогда палантасцы нерешительно опустили оружие. Ларана, впрочем, знала, что люди без разговоров поверили бы Астинусу, даже скажи он им, что солнце взойдет в полночь. Но вот доверять драконам И только когда Ларана вышла из города, и на глазах у его жителей бросилась в объятия молодого мужчины, приехавшего на одном из прекрасных серебряных драконов, только тогда люди заподозрили, что добрые драконы водились не только в детских сказочках, но и наяву. «Кто этот парень?» – спрашивали горожане. «Кто привел к нам драконов? Почему они прилетели сюда?» Они толкались и поднимались на цыпочки, стараясь разглядеть поподробнее. дома Домыслы один невероятнее другого уже гуляли в толпе. Драконы величаво расправляли могучие крылья и хлопали ими, чтобы не озябнуть на утреннем морозце. Пока варана обнималась с мужчиной, с шеи одного из драконов соскользнула юная женщина, чьи волосы отливали тем же серебром, что и чешуей зверей. Они с Лораной обнялись, как две подруги. А потом, к величайшему изумлению народа, Астинус самолично провел всех троих в библиотеку, и эстеты затворили за ними тяжелые двери. Люди толпились на улицах и площадях, строили всевозможные предположения и с немалым сомнением поглядывали на драконов, сидевших у городских стен. Потом вновь забили колокола. Государь Амозус созывал общий городской сход. Народ поспешил со стен на главную площадь, расположенную перед дворцом, и правитель вышел на балкон, дабы разрешить все сомнения подданных. «Это серебряные драконы!» – прокричал он. «Благородные драконы! Те самые, что некогда взяли нашу сторону в битве со злом, как рассказывается в легенде о Хуме». «Их привел сюда!» Но голос государя уже тонул в восторженном реве. Колокола заливались ликующим перезвоном. Толпа, запрудившая улицы, плясала и пела. Отчаявшись кончить речь, государь объявил день праздничным и вернулся к себе во дворец. Далее приводится отрывок из хроники, именуемой «История Гринна», записанной Астинусом Палантасским. Глава, из которой взят ниже следующий фрагмент, называется «Клятва драконов». Сообщая эти строки бумаги, я, Астинус, вижу сидящего передо мной эльфийского вельможу гилтонаса младшего сына Саласторана, беседующего с солнцами, правителя эльфов Кваленести. Гилтонос очень похож на сестру свою варану и дело не только в фамильной схожести черт. У обоих точеные эльфийские лица, обоих словно бы не касается бег времени. Но есть еще кое-что, что особенно роднит их, выделяя из всего эльфийского племени. На обоих лежит печать страданий и скорби, что отнюдь не свойственно кринским эльфам. Боюсь, впрочем, что ко дню окончания нынешней войны та же печать отметит еще не одно эльфийское лицо. Возможно, однако, что это и к лучшему. Похоже, эльфы наконец-то начинают осознавать, что они лишь часть этого мира, а не особая раса, вознесенная над. По другую руку от Гилтоноса сидит одна из прекраснейших женщин, когда-либо живших на Кринне. У нее внешность эльфийки из племени диковатых эльфов, но магические чары не могут ввести меня в заблуждение». Это существо не было рождено женщиной и не принадлежит ни к роду эльфийскому, ни к роду людскому. Передо мной сидит серебряная драконица, сестра той, что стала возлюбленной Хумы, Соломнийского рыцаря. Сильваре, как и сестре ее, суждено было полюбить смертного. Только в отличие от Хумы, этот смертный нас никак не смирится со своей судьбой. Вот глаза их встречаются, и вместо любви я вижу в его глазах тлеющую злобу, которая медленно отравляет их души. Сильвара начинает свою повесть. Сладостной музыкой звучит ее голос. Пламя моей свечи играет на ее серебряных волосах и отражается в полночной синеве глаз. После того, как я даровала Террусу железоделу силу ковать копья и допустила его к сердцу изваяния серебряной драконицы, рассказывает Сильвара, мы со спутниками провели немало времени вместе. Прежде чем вести копья на совет Белокамня, я показала им изваяние и картины, посвященные воинам драконов. Там были изображены благородные драконы, серебряные, бронзовые, золотые, бьющиеся со злыми. «Где же теперь твое племя?» — спрашивали меня спутники. «Куда скрылись благородные драконы? Почему они не спешат нам на помощь в час великой нужды?» Я уклонялась от ответа, доколе могла. Умолкнув, Сильвара обращает на Гилтоноса взгляд, идущий из самых глубин сердца. Эльф упорно глядит в пол. Вздохнув, девушка продолжает. «И вот, наконец, у меня не стало больше сил выносить его. Их вопросы, и я рассказала им о клятве». Когда Такхизис, владычецы тьмы, и с нею злые драконы были изгнаны из пределов этого мира, добрые драконы тоже вынуждены были покинуть его, дабы сохранилось равновесие зла и добра. Погрузившись в сон, мы ушли во вселенную сновидений. Но потом разразился катаклизм, и Такхизис вновь отыскала лазейку, чтобы пробраться на Крин. Долго готовилась она использовать возможность вернуться, будя таковая представиться, и случай своего не упустила. И прежде, нежели Павадайн что-либо заподозрил, Такхизис пробудила от сна злых драконов. Она повелела им проникнуть в глубочайшие тайники земных недр и похитить оттуда яйца добрых драконов, ибо благородное племя по-прежнему спало верное клятве и ведать не ведало, что происходит. Злые драконы похитили яйца и отнесли их в город Оплот, где уже собирались войска. Там яйца были спрятаны в жерлах вулканов, именуемых властителями судеб. Как горевал народ благородных драконов, когда Паладайн разбудилых, и они узнали, что случилось с их потомством. Драконы обратились к такхизи, пытаясь выкупить своих еще не вылупившихся детей. Владычица Тьмы назвала страшную цену. Она потребовалась клятвы Каждый добрый дракон должен был поклясться, что не примет участие в войне, которое она собиралась развязать здесь, на Кринне. Это ведь с нашей помощью она была побеждена в прошлый раз. Владычица хотела заранее обезопасить себя. сильва вновь замолкает и умоляюще смотрит уже на меня, как будто это я должен рассудить ее народ. Но я лишь качаю головой. Я не намерен прославлять кого-либо или осуждать. Я историк. «Моя хроника должна быть беспристрастной». «Что нам оставалось?» — спрашивает Сильвара. «Так Хизис пригрозила истребить наших детей, спавших в своих скорлупках. И даже Паладайн не мог нам помочь. Мы сами должны были сделать свой выбор». Сильвара опускает голову, его волосы падают на лицо. Слезы душит ее. С трудом она выговаривает. «И тогда мы поклялись Она не в состоянии продолжать. Гилтон избегло взглядывает на нее и, прокашлявшись, берет слово. «Я, то есть Террас и мы с сестрой...» «В общем, мы наконец убедили Сильвару, что клятва была ошибкой. «Должен же найти способ вызволить яйца», — говорили мы ей. «Отчего бы маленькому отряду не попробовать похитить их из вулканов?» Сильвара так и не поверила в мою правоту, но в конце концов все же согласилась отвезти меня во плот. Я хотел посмотреть все своими глазами и на месте решить, может ли у нас что-нибудь получиться. Путь наш был долг и невероятно опасен. Быть может, когда-нибудь я расскажу обо всем, но сейчас не могу». К тому же и времени у нас нет. Враг заново собирается силами, и застать его врасплох можно только, если мы ударим немедленно. Я вижу, какое нетерпение снедает Лорану. Моя сестра готова ринуться в погоню прямо теперь. Поэтому я буду краток. Скажу лишь, что Сильвара в ее эльфийском обличье. Горечь, звучащую в голосе молодого вельможи, невозможно передать никакими словами. Сильвара и я были схвачены близ оплота. Мы стали пленниками повелителя драконов, Ариакаса. Гилтона сжимает кулаки. На лице его ярости страх. Повелитель Верминард, по сравнению с этим человеком, ничто. Злая сила, исходящая от него, попросту непредставима. И разум его столь же изощрен, сколь и жесток. Это его волю удерживает драконитские армии в повиновении. Это его полководческий дар ведет их от победы к победе. Страдания же, которые мы претерпели от его рук. Молодого эльфа бьет жестокая дрожь. Сильвара протягивает руку, желая поддержать его и ободрить, но он отстраняется и продолжает. Наконец, нам помогли бежать, и мы оказались во плоти. Это поистине жуткий, уродливый город, выстроенный в долине между вулканами, властителями судеб. Вулканы беспрерывно курятся, отравляя в городе воздух. Все здания недавно построенные. Стоят они, говорят, на костях сотен рабов. Прямо в склон одной из гор врезан храм, посвященный Такхизис, владычецы тьмы. Мы знали, что яйца драконов хранятся в недрах огнедышащих гор. И мы с Сильварой пробрались в храм. Могу ли я описать это место? Это было святилище мрака и пламени». Громадные колонны, изваянные из пылающих скал, возносились под самые своды пропавших серый пещер. Все глубже и глубже спускались мы тайными тропами, известными только жрецам Такхизис. Не спрашивай, кто нам помогал. Та, что нас выручила, и так ходит по лезвию ножа. Скажу лишь одно. Не иначе некий бог простирал над нами хранительную двань «Полодайн», — чуть слышно произносит Сильвара, но Гилта настолько отмахивается. «И вот мы достигли покоя в сокрытых ужасных глубинах и увидели там похищенные яйца». Сперва нам показалось, что все выйдет так, как мы и задумывали. У меня был план. Сейчас уже все равно, но я в самом деле придумал способ вызволить яйца. Мы осматривали пещеру за пещерой, любую с драгоценными скорлупами, серебряными, бронзовыми, золотыми. Но потом...» Юноша замолкает. Его лицо, и без того смертельно бледное, еще больше белеет. Опасаясь, как бы с ним не было обморока, я велю одному из эстетов подать ему вина. Выпив глоток, он собирается силами и продолжает рассказ. Взгляд его устремлен вдаль, и я вижу, что он заново переживает ужас, увиденного в храмовых подземельях. Что же до Сильвары? Однако всему свое время. «В одной из пещер, — говорит Гилтонос, — мы обнаружили вместо яиц одни пустые обломки, обломки разбитых скорлуп. Сильвара так закричала, что я испугался, как бы нас не обнаружили. Мы не поняли, что за этим крылось, но даже в страшной жаре вулканических недр нам вдруг сделалось холодно».